стучал дятел об ствол, жужжали насекомые, а над головой сплетались густые ветви, не пропуская ни луча солнца. Тайна окружала нас, пока вдали не начинали показываться проблески света. Три или четыре раза переходили мы таким образом от мрака к свету. Прошло уже около 2 часов от восхода солнца, и утренняя прохлада постепенно сменялась удушливой жарой. Был один очень длинный промежуток, который мы проехали под палящими лучами солнца. Любопытно, как мелкие раздражения постепенно растут и делаются всё более и более назойливыми после того, как вы на них обратили внимание. Обстоятельства, которые я поначалу совсем не замечал, вдруг стало теперь ощутимым и неприятным. Первые 10 или 15 минут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 которую не можешь иметь, становится наиболее нужной. Мои мысли всё время вертились вокруг платка, который был в шлеме. В воображении рисовалa себе этот платок, а липкий солёный пот катился со лба в глаза и по всему лицу. На бумаге всё это кажется такой безденицей, а между тем я испытывал настоящее бедствие. Я бы не говорил так, если бы этого не было. Я давал себе клятвы иметь на будущее время при себе редикюль. Пусть это будет смешно, пусть говорят, что хотят. Без сомнения, железные болваны круглого стола поднимут целый гвалт, но мне всё равно. Дайте мне сначала удобство, а потом уж стиль. Мы ехали рысью и порой поднимали сухую пыль, которая попадала мне в нос и заставляла чихать до слёз. Конечно, я говорил то, что не должен был говорить, не отрицаю.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 чешется внутри, а руки снаружи. А кругом тело железо попробуйте почесать. Сначала вы чувствуете зуд в одном месте, потом в другом, потом сразу в нескольких. Потом он перескакивает с места на место и наконец начинает чесаться всё тело, и вы решительно не знаете, что с собой делать. И как нарочно, когда мне было совсем уж не в терпёшь, муха забралась под забрало Му села на нас и стала кусать его. Я мог только трясти головой, которая и без того уж горела как в огне. А муха тоже не знает, до чего может довести муха. Она переползала с носа на губы, с губ на уши, жужжала и кусала. Наконец я потерял терпение и попросил Алезанду снять с меня шлем и прогнать муху. Она сняла шлем, вынула из него всё содержимое и затем наполнила его свежей холодной водой. Я с наслаждением напился воды, а остатки она вылила мне за доспехи. Трудно представить себе, какое облегчение я сразу почувствовал. Она поливала меня до тех пор, пока я весь не вымок и не пришёл в благодушное настроение. Хорошо было бы теперь предаться мирному отдыху. На на земле нет полного блаженства. Некоторое время назад я сделал себе трубку и приготовил табак. Не настоящий, но такой, какой употребляют индийцы. Внутренняя часть высушенной коры ивы. Всё это у меня было в шлеме, но не было спичек. С течением времени прибавилось ещё одно досадное обстоятельство. Мы должны были остановиться из-за погоды. Вооружённый рыцарь-новичок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 носится несколькими поколениями, когда было очевидно, что если я страдал в ней всего несколько часов, то рыцари должны были страдать всю жизнь изо дня в день. Вот я и хотел серьёзно обдумать вопрос о том, каким путём реформировать нелепый обычай и убедить людей в непригодности и даже вреде такого вооружения и такой одежды. Вопрос требовал очень серьёзного и продолжительного размышления. Ну, извольте размышлять, когда рядом с вами сидит Сэнги. Она очень милое и добродушное создание, но может говорить безостановочно, как пущенная в ход мельница, так что голова ваша начинает трещать, как от беспрерывного грохота колёс ломовых телег и вагонов в городе. Если бы можно было заткнуть ей рот пробкой, было бы очень хорошо. Но, к сожалению, это невозможно. Она могла бы умереть. И её три щётка не умолкала весь день. И можно было предположить, что она испортится наконец от такой работы, но ничуть не бывало. Она действовала неослабевая. Её машина могла молоть, накачивать, сбивать, жужжать неделями, не требуя ни смазки, ни продувания. Но в результате ничего не было, кроме ветра. У неё, конечно, не было никакой мысли в голове, даже самой туманной. Она трещала, звенела и болтала как настоящая пустозвонка. Ещё утром я не знал, что она такая мельница, вероятно, потому что у меня было много своих волнений, и я не обращал на неё внимания. Но после полудня я несколько раз должен был останавливать её. Послушайте, дитя моё, говорил я. Сделайте передышку. Вы всё время расходуете местный воздух, сотрясая его, и в конце концов государству придётся заботиться доставкой сюда нового запаса, а у казны и без того много расходов.